Несмотря на то, что в целом кухня египтян была обильна и разнообразна, у них существовало несколько жестких религиозных запретов на некоторые виды пищи. В основном мы знаем об этом от Геродота, который путешествовал по Египту в V веке до нашей эры Несмотря на все наше к нему уважение, мы должны отметить, что отец истории довольно часто пользовался непроверенными сведениями, Кроме того, его описание египетских нравов относится к периоду персидского владычества, времени заката древнеегипетской цивилизации. Но в целом египтяне были людьми достаточно консервативными, и можно ожидать, что запреты, о которых рассказывает Геродот, возникли задолго до того, как он совершил свое путешествие по Нилу. Одним из самых строгих требований, распространявшихся на всех жителей Египта без исключения, был запрет на коровье мясо. Есть быков и телят дозволялось. Геродот объясняет это тем, что египтяне почитали богиню Исиду, которую часто изображали в виде женщины с коровьими рогами. Особой логики в этом нет, поскольку все египетские боги могли иметь головы разнообразных животных. И если следовать Геродоту, то на берегах Нила нельзя было бы есть ни баранов, баранью голову имел бог Амон, ни гусей, бог неба Геб. Что же касается быков, то бог Апис и вовсе являлся быком с головы до ног, причем это было его главным и единственным воплощением. Но, как бы то ни было, если прав великий историк, то египтяне коров не ели. Более того, когда жители городов Марей и Аписа, обитавшие на границе с Ливией и считавшие себя ливийцами, отправили вестников к оракулу Омона и попросили позволения избавить их от этого запрета, Бог отклонил просьбу, объявив, что вся страна, наводняемая и орошаемая Нилом, принадлежит Египту и все люди, живущие ниже Эльфантины и пьющие Нильскую воду, египтяне а значит, должны придерживаться египетских традиций. Запрет этот был настолько строгим, что, по уверению Геродота, ни один египтянин или египтянка не станет целовать эллина в уста и не будет употреблять эллинского ножа, вертела или котла И опасения прикоснуться к нечистой пище. Быков, как пишет Геродот, египтяне ели, но преимущественно, или даже исключительно в рамках жертвоприношений. При этом голову животного отсекали и призывали на нее следующее проклятие. «Если тем, кто приносит жертву или всему Египту грозит беда, то допадет она на эту голову». Не вполне понятно, какие беды могли обрушиться на мертвую голову уже убиенного быка, но египтяне свято верили, что есть ее после этого нельзя. Поэтому ее относили на рынок и продавали эллинам, которые в это не верили. Если скептичных эллинов поблизости не находилось, голову бросали в Нил. Геродот пишет, что в силу этого обычая ни один египтянин не может употреблять в пищу головы какого-либо животного. Правда, из сообщений Геродота непонятно – можно ли было есть головы животных, убитых помимо жертвоприношения, или же любое мясо в Египте считалось жертвенным. Сложные отношения были у египтян и со свиньями. Если верить Геродоту, то свинину они могли есть только в дни полнолуния, принося жертвы селене. Селена, конечно, богиня греческая, но у греков было в обычае называть чужеземных богов своими именами. О том, почему в другие праздники они пренебрегают свиньями, а в этот приносят их в жертву, у египтян существует сказание, сообщает историк. Но он тут же разочаровывает своих читателей. Я знаю это сказание, но не считаю благопристойным его рассказывать. Таким образом, история запрета свинины осталась во имя благопристойности скрыта во мраке веков. Известно было только, что в другой день уже больше никто не станет есть свинины. Кроме того, и тоже в полнолуние в жертву Дионису приносили поросят, но их не ели, а отдавали обратно свинопасам, которые этих поросят продали. Итак, потребление свинины у египтян было весьма ограниченным. Зато Геродот приводит пример достаточно нетрадиционного применения свиней в качестве рабочего скота. После каждого естественного разлива, когда река Арасив-Поля снова входит в берега, каждый египтянин засевает свою пашню, а потом выгоняет на нее свиней. Затем, когда семена втоптаны в почву свиньями, ожидают время сжатвы, а потом при помощи этих же свиней обмолачивают зерно и, наконец, свозят его в амбары. При этом остается загадкой, откуда простой египетский крестьянин брал свиней. Ведь тот же Геродот сообщает, что разведением их занимались только свинопасы, составлявшие отдельную касту. Он пишет, свинью египтяне считают нечистым животным, и если кто-нибудь, проходя мимо, коснется свиньи, то сразу же идет к реке и в одежде, которая на нем, погружается в воду. Также и с Винопасом, единственным из всех египтян, несмотря на их египетское происхождение, не дозволено вступать ни в один египетский храм. Никто не хочет выдавать за них замуж своих дочерей или брать в жены их девиц, так что они женятся и выходят замуж только между собой. Существовали и региональные запреты на пищу. Так все египтяне, жившие в Фиваиде, не могли приносить в жертву баранов, считавшихся здесь священными, и есть баранину. А жители округа Мендеса не употребляли козьего мяса. Крокодилов тоже где-то ели, а где-то почитали. Геродот пишет по этому поводу. Так вот, в иных областях Египта крокодилы считаются священными, а в других нет, и с ними даже обходятся как с врагами. Жители Фив и области Меридово озера почитают крокодилов священными. Там содержат по одному ручному крокодилу. В уши этому крокодилу вдевают серьги из стекла с золотом, а на передние лапы надевают кольца. Ему подают особо назначенную священную пищу и, пока он живет, весьма заботливо ухаживают за ним, а после смерти бальзамируют и погребают в священных покоях. Жители города Элефантины, напротив, не почитают крокодилов священными и даже употребляют их в пищу. Возможное объяснение таких различий предлагает Диодор Сицилийский. Поскольку при древних царях народ часто единодушно восставал против правителей, один из царей, отличавшийся особым умом, разделил страну на множество частей, и в каждой из них повелел местным жителям почитать какое-либо животное или не употреблять какой-либо вид пищи, дабы, почитая каждый только свою святыню и презирая святыни других, египетский народ не мог никогда прийти в согласие друг с другом. Впрочем, тот же Диодор дает и другую версию происхождения египетских диет. Некоторые из египтян не едят многие из имеющихся у них видов пищи. Одни вовсе не вкушают чечевицы, другие – бобов, третьи – сыра или лука, или какой-либо иной пищи, каковой в Египте существует немало, показывая тем самым, что следует научиться воздерживаться от полезного и что если все будут есть все, никаких запасов может не остаться».